Альберт улыбается. «Так ты и нассал в духи?» «Нет», — говорит Тайлер. «Просто оставил записку между флаконами. У нее на полочке под зеркалом в ванной этих флакончиков не меньше сотни». Лесли улыбается. «Так значит, не нассал?» «Нет, но ведь она этого не знает». Весь остаток званого ужина в облаке на небесах Тайлер соскребал старелых тарелок хозяина холодные артишоки, затем холодную телятину с холодной картошкой —